Глава двадцать пятая Мы с Хартом переглянулись, как поступить. Моим первым порывом было сделать вид, что никого нет дома, затаиться. Дверь сотряс новый удар, а письмена, которыми она была исчерчена, вспыхнули ярким серебром. Кот метнулся вперед и взмахнул в прыжке всеми четырьмя лапами. — Людмила! Нужно усилить защиту! — воскликнул он, оборачиваясь. — Ты можешь поделиться со мной магией? — Конечно! Я подошла и погладила пушистую фиолетовую спину, отчего длинная шерсть стопорчилась и заискрилась. На этой самой спине, кстати, у мяуринов имелись и ядовитые шипы которые появлялись в случае опасности. Выходит, если шипов нет, то нам ничего не угрожает. Или Харт, что логично, просто не хочет меня поранить. Я уже много раз подпитывала все кошачье семейство и привыкла к ощущению оттока магии. Но сейчас все было по-другому. Харт словно разом решил вытянуть из меня всю силу. Зато дверь окуталась сияющим туманом, который прямо на глазах начал уплотняться, образуя полупрозрачный барьер. Неслышной тенью за моей спиной возникла лилу и зашипела, глядя на дверь. — Бери детей и прячься! — велел Харт, быстро обернувшись и бросив на жену взгляд полный беспокойства. — Я задержу его, сколько смогу, Людмила! «Ты тоже уходи!» «Кто там?» Спросила я, краем глаза отметив, что Лилу бросилась выполнять распоряжение. «Значит, все серьезно. Надо позвать охранников и отправить кого-то за стражей». Раздался звук приглушенных завесой ударов. Теперь, судя по всему, нежеланный гость наяривал в двери ногами в тяжелых ботинках. «Люди не помогут», – ответил Харт. «Там дракон, и он сильнее, чем я когда-либо встречал. Уходи, живо!» «Ну уж нет!» Я взяла с полки арбалет, который сохранила как раз на такой случай. «Не собираюсь я сдавать свой дом какому-то дракону. Достали!» За моей спиной послышался топот, и обернувшись, я увидела, как по лестнице ссыпался Стас. Парень был одет странно: в мешковатый комбинезон со множеством карманов и весь опоясан толстыми проводами. За плечами у него был виден массивный ранец, от которого тянулся шланг с длинным раструбом. Его мой земляк держал в руке. Сработала моя сигнализация, провозгласил Стас: «К нам гости!». Я как раз собирался испытать новое оружие. Сигнализация? Оружие? Переспросила я. Ага, я тут кое-что довел до ума, но надо убедиться, что получилось. Стас часто лазал по дому, что-то измеряя, прокладывал какую-то проволоку, а на вопросы отвечая, что занимается изобретательством. В один прекрасный день... Попросила у меня разрешение провести в доме электричество. Я, разумеется, согласилась, но решила, что парень, если не шутит, то слегка витает в облаках. Надо было больше верить в него, ведь судя по тому, как на конце раструба в руках Стаса послышался треск, а потом посыпались искры, у него что-то получилось. Оружие! Хорошо! Если тот, что за дверью войдет, стреляй!» Распорядился Харт. «Я создал преграду, которая непроходима с той стороны, но преодолима с нашей». «Значит, мы в безопасности?» – уточнила я. «Любую преграду...» Может разрушить тот, кто сильнее, — отрезал кот. — А теперь, внимание, приготовились! За дверью раздался грохот, а следом она слетела с петель. Что-то взорвалось, и нас отбросило воздушной волной. Мой палец дернулся на спусковом крючке, и арбалетная стрела пролетело в гущу серого тумана, что клубился на месте бывшей двери. Я ударилась спиной о стеллаж, откуда посыпалась посуда, прямо на меня. Еще успела увидеть, как туман ринулся вперед, но встретился с хартовой преградой, и его будто бы отбросило. А потом мне по голове прилетела кастрюли, из глаз посыпались искры, и я, кажется, отключилась. Ведь мне наверняка приснилась здоровенная молния, возникшая в руках Стаса и улетевшая в коридор. Оттуда подул сильный ветер, а следом раздался громкий стон. — Людмила, очнись! К моей голове прижали что-то холодное и мокрое. Поморгав, я сумела рассмотреть Лену. Девушка отбрасывала в сторону черепки, которыми меня завалило. Стас стоял перед барьером, и целился глубь темного коридора из своего диковинного оружия. — А где? — спросила я непривычно сиплым голосом, оглядываясь в поисках Харта. В тумане нарисовался здоровенный мужик. Поделился Стас. Весь в огне и сизом дыме. С ним были еще какие-то помелчи. Вроде бы сражались с ним. В кого-то мы попали, и они улетели обратно в коридор. Следом побежал кот, велел всем оставаться тут. Кто бы мне объяснил, почему нами командует кот? Наверное, потому что он больше тебя понимает в магии и в драконах, насмешливо сообщила Лена. Спросила меня, ты как, Стать можешь? У тебя на голове здоровенная шишка, но вроде больше повреждений нет. Давай попробуем. Я приняла протянутую руку и поднялась. Шишка болела, но голова не кружилась и не тошнила. Уже хорошо, но сам факт потери сознания был плохим знаком. МРТ тут мне никто не сделает. — Так, ладно, я иду туда, — заявил Стас, пробуя рукой светящуюся преграду. Лена открыла было рот, но тут раздался голос Харта. Наверное, вы все идите сюда. Людмила, ты в особенности. Держите на готове оружие. Но думаю, что опасности больше нет. — Дракон ушел? — спросил Стас. — Не совсем, — ответил Харт. — Вам лучше увидеть своими глазами. Мы переглянулись и не без опаски ступили в коридор. Стас достал нечто подозрительно напоминающее большой электрический фонарь и осветил стены, исчерченные непонятными письменами, ровный пол и высокий метра три потолок. Пройдя метров десять, я увидела Харта, который прохаживался взад-вперед, а за ним лежащего навзничь широкоплечего блондина грудь которого была залита кровью. Я его знала. — Полагаю, это твой дракон, Людомила. со вздохом сообщил кот. — Айдары, Он жив? Я подбежала к дракону и рухнула на колени, протянула руку и с облегчением нащупала пульс на шее. Слава богу! Но надо срочно понять, откуда кровь? и перевязать раны. — Лена, вызови лекаря! Я расстегнула кожаный жилет и рванула рубашку на Эдорелле. Обнаружила несколько царапин и чуть пониже правой ключицы рану, из которой торчала короткая оперенная стрела. — О, Боже! Это я его ранила! В моем арбалете были точно такие же стрелы! — Лекаря? — переспросила стражница. Может, сразу палача? Впрочем, гумания будет убить его на месте. — Что ты такое говоришь? — возмутилась я. — Он дракон, — пояснила Лена. — Лечить его не будут. Сразу наденут антимагические браслеты и отвлакут в пыточную. Ведь это тот самый преследователь, от которого ты пряталась, да? — Да, это он. Айдарелл был без сознания. Или нет? Мне показалось, что веки дрогнули, и глаза дракона сверкнули из-под длинных ресниц. Если цензору доложат, что тут дракон, он немедленно пришлет за ним, сказала Лена. — Он сам придет и убьет меня, — произнес вдруг Айдарыл тихим хриплым голосом. И орали и лишён магии. Так что, Дорно, это легко получится. Решать тебе, Людмила, дашь ли ты мне умереть?» С этими словами он взялся за конец стрелы и резко дёрнул её, вырвав её из собственного тела. Кровь выплеснулась из раны, и я спешно зажала её, ругаясь про себя. Стас рядом сделал это вслух. — Так, какие у нас варианты? — обратилась я к Лене. — У вас наверняка есть медики, кто за деньги не станет болтать лишнего. Ему нужна помощь, и немедленно. — Знаю парочку, — сказала стражница. — Один живет на окраине города, адрес не помню, он есть в моих бумагах, а второй отбывает наказание. И сейчас должен быть на исправительных работах. Наверное, ухаживает за лежачими больными в госпитале. — Значит, отвезем Айдарелла в этот самый госпиталь? — решила я. — Не обязательно же говорить, что он дракон. — Людмила, смотри! Лена достала из-за пояса металлическую бляху с узором. Такие носили стражи. Это было как значок полицейского. И поднесла ее поближе к Айдареллу. Бляха сверкнула красным, и стражница пояснила. — Лекари проверяют всех пострадавших, как и мы. Увидев дракона, они просто не станут помогать ему без приказа. — Тогда мы возвращаемся к тому, что нам нужен лекарь, которому можно просто заплатить. Я продолжала прижимать руки к ране на груди Айдарелла. Как я могла его ранить, тем более случайно? Тот который живет на окраине города. Как к нему добраться? Мне нужно в управление. Там бумаги, где записан его адрес. Что конкретно произошло? Спросила я. Это Айдарел стучал в дверь? Я видел, как он бился с несколькими драконами. Ответил Харт, возникая из темноты коридора. А я и не заметила, как он отлучался. Они были в полуобороте. Исход сражения решил выстрел Стаса. Он ранил противника Эдорелла. Если ты хочешь вылечить дракона, есть способ лучше, чем ждать лекаря. Но способ не очень хороший. «Какой?» – спросила я. «Ты можешь снять браслет и поделиться с ним магией. Но тогда как поможет то, что я поделюсь с ним магией?» – спросила я кота. «Я ведь ранила его в грудь!» Кридан говорил, что стрелы в моем арбалете отравлены, Харт с невозмутимым видом отошел и понюхал окровавленную стрелу, что Айдарел вырвал из своей груди. «Я не чую яда», — сообщил кот. «Его ранила не ты, а те, с кем он бился. Сейчас они ушли, но могут в любой момент вернуться. Нам стоит поторопиться, восстановить защиту на двери». «Дракон твой! Решать тебе, Людмила! Как поступим? Оставим его здесь или возьмем с собой и будешь лечить?» «Разумеется, лечить!» – воскликнула я. «Объясни мне, как? Чем может помочь магия? И почему ты сказал, что способ не очень хороший?» «Потому что ты вроде как не хочешь быть его парой», — сказал кот. «А если исцелишь его своей магией, ваша связь станет крепче». «Если не вылечу, он истечет кровью», — заметила я. «Рассказывай, что делать, как поделиться с ним магией, погладить, как тебя». Можешь и погладить. Усмехнулся Харт, блеснув белоснежными клыками. Нужна телесная близость, а еще, конечно, тебе придется снять браслет. С учетом того, что браслет нужен был для защиты как раз от него, это не проблема, сказала я, Лена. «Ты не поможешь мне?» Из глубины коридора раздался грохот, и стены вокруг нас задрожали. С потолка посыпался песок, а с моей головы сползло мокрое полотенце, что Лена накладывала на шишку. А я совсем о нем позабыл. «Так, надо убираться отсюда и срочно запирать двери», заявил Харт. — Лена, сними с Людмилы браслет! Стас, ты! — Только не говори, что мне придется контовать этого быка! — возмутился парень, светя фонарем вглубь коридора. — Почему тебе? — удивился Харт. — Ну, женщинам же нельзя носить тяжести, хотя я его и не подниму. Придется волоком. — Не переживай! «Я помогу тебе!» – снисходительно сообщил Харт. «Не обижайся, но у тебя вроде как лапки!» – заметил Стас. «А чего на правду обижаться?» – оскалился Харт. «Но я вообще-то имел в виду магию левитации!» Лена тем временем расстегнула мне рукав и сняла браслет и теперь задумчиво вертела его в руке. Мои пальцы полыхнули серебристым светом, но в этот момент стены снова задрожали, а еще из коридора послышался явственный топот. «Так, женщины, под защиту дома!» Велел Харт. «Стас, придержи его за плечи, Людмила, ты можешь убрать руки!» Рана уже наверняка закрылась, и вперед, за дверь, жива! Нам не справиться с драконами, которые наверняка привели подмогу! Я послушно поднялась, с облегчением увидев, что кровь из раны и впрямь больше не течет. Тело дракона окутало фиолетовое сияние, а Эдарел вдруг воспарил над полом и, направляемый Стасом, полетел за Леной, которая уже скрылась в нашем подвале. Я пошла следом. Дверь, до того лежавшая на полу, тоже поднялась в воздух и встала на свое законное место. Только вот как запирать с учетом того, что ее выбили? — Людмила, ты мне нужна! — позвал Харт. Тело Айда Орыла опустилось на пол, а вот шерсть кота сильно потеряла в цвете. Став из темно-фиолетовой бледно-лиловой. Что бы это значило? Точнее, нужна твоя магия. Тебя погладить? Спросила я. Меня тоже можешь. Усмехнулся кот, указал лапой на дракона. Но главное его. Думаю, твой истинный поможет восстановить защиту. В ином случае нам придется принимать нежеланных гостей. Я, не задавая лишних вопросов, одной рукой прикоснулась к голове кота, а второй провела по волосам Айдарелла. Светлые длинные пряди оказались неожиданно мягкими и очень приятными на ощупь. От моих пальцев потянулась серебристая дымка. Айдарелл открыл глаза и посмотрел на меня с неожиданной яростью.